Глава двадцать Я понятия не имела, как искать свою комнату. Отправиться сразу в Северное Крыло в надежде, что мне повезёт, или отыскать Костеляншу, чтобы спросить у неё. И пока я стояла в холле растерянная, на меня налетела Ирмелина. Сегодня она выглядела получше, чем вчера. Даже лицо было не таким заплаканным. «Что случилось? На тебя напали? Я всё проспала! Неважно, из меня нянька!» Кажется, она и вправду чувствовала себя виноватой. «Ничего страшного. Главное, я жива. Да и в конце концов, ты нянька, а не телохранитель. Как тебе удалось спастись? Я расскажу обязательно, только не здесь». Я огляделась по сторонам. Мимо спешили студенты, но, поравнявшись с нами, замедляли шаг и прислушивались. Слухи о покушении явно достигли всех уголков Академии, и не только Эрмелину интересовали подробности. К тому же в небольшой коробочке кое-кто начал нетерпеливо скрестись. «Сначала нужно перенести вещи. Ты знаешь, где тут наша новая комната?» «Знаю, только всё уже перенесли. Пойдём». «Перенесли?» Я похолодела. Мне в принципе не нравилась идея, что кто-то может копаться в моих вещах, но главное — среди вещей был плюшевый медведь. Вдруг его сочли ненужным хламом и выбросили. Я ощутимо занервничала. Эрмелина шла уверенно, словно запросто ориентировалась во всех многочисленных дверях северного крыла. Я же даже не представляла толком, где оно находится. Мне казалось, что я уже неплохо изучила Академию, но в этой её части точно ни разу не была. Наконец она остановилась перед одной из дверей, толкнула её, и мы очутились в нашей небольшой прихожей. Это точно была она. Пуфик с потёртым боком, царапинка на зеркале, всё было точно таким же. Я толкнула дверь в свою комнату. Дверь тоже оказалась на своём месте. И обнаружила, что там ничего не изменилось. Все вещи лежали там же, где я их и оставила. То есть они просто взяли и перенесли наши домики в академию? А как же места хватило? «Пространственная магия», — пояснила Ирмелина. Грета всё утро ворчала, что ей много хлопот, и всё равно всё сделала. Ирмелина посмотрела на часы и вздохнула. «Пора на занятия. Собирайся скорее». «У меня сегодня вроде как выходной», — вспомнила я. «Вчера глушили заклинанием, и магистр Ронни сказал...» По лицу Ирмелины было видно, что она с удовольствием дослушала бы эту историю до конца, но опаздывать на занятия было никак нельзя. «Всё расскажу сразу, как только вернёшься в комнату. Обещаю». Она кивнула, подхватила сумку и исчезла за дверью. А я вошла в комнату, осторожно поставила коробку на пол и устало вытянулась на кровати. Столько всего произошло, и о стольком надо было подумать. Но мысли путались, перескакивали с одного на другое. А ведь у меня было какое-то очень важное дело. Вспомнить бы какое. «Что это ты притащила в комнату?» — раздался недовольный голос медведя. «Оно же нас испепелит. Совсем с ума сошла». «Точно, вспомнила. Мне надо было хорошенечко расспросить медведя и узнать, что он думает по поводу всех этих исчезновений». «Хорошо, что напомнил», — сказала я. «Нам очень надо поговорить». Рыжик, между тем услышав голос, начал оглядываться и принюхиваться, обошёл комнату и безошибочно остановился напротив медведя. «Убери это отсюда!» — закричал медведь, и в его голосе явно послышались визгливые нотки. «Оно на меня смотрит! И сейчас точно нападёт!» «Не нападёт, если ты не будешь пытаться меня убить!» Но котёнок напал. Играючи прыгнул прямо на медведя и начал мягко перебирать лапами, устраиваясь на нём поудобнее. «Ты видишь, оно хочет меня уничтожить!» «Нет», — устало вздохнула я, — «это рыжик, и он хочет на тебе полежать. И вообще, вам придётся подружиться. А ещё мне нужен твой совет. Очень». Медведь немного помолчал, явно напряжённо наблюдая за действиями кота, но тот и правда улегся, положив голову на лапы. И задремал. «Послушай, я понимаю, всё это странно, но я всё расскажу. А сейчас нужно разобраться в одной штуке, это важно». «Ладно, говори», — недовольно буркнул медведь. И только я собиралась начать, в дверь постучали. На пороге стояла костелянша. Она была белее мела, и вид имела уставший и испуганный. Сердце упало в пятки. «Что-то опять случилось? Кто на этот раз?» «Эрмелина?» «Леди Юлия», — сказала она осторожно, «вас вызывает королевский дознаватель». Этого ещё не хватало. Впрочем, я ведь не думала, что беседы с этим отвратительным типом получится избежать. «Я знаю, что вчера случилось», — продолжала говорить Гарета. «И это вроде как моя вина. Это же я вас в подвалы отправила». Я никому не сказала и не скажу, Они думают, я сама пошла от избытка ответственности. Грета порывисто меня обняла. «Спасибо, спасибо. Иначе бог знает, что бы они подумали. Этот дознаватель — просто зверь. Ему бы только обвинить кого. Лучше бы искал ребятишек наших, изверг». Вот тут я была с ней совершенно согласна. «И где мне его найти?» «В кабинете ректора». Я быстро глянула в зеркало, пригладила волосы, посмотрела, не выглядит ли моё лицо слишком подозрительным, и пошла к кабинету ректора, от души надеясь, что не отправлюсь оттуда прямо в королевские казематы.